Глава восемнадцатая Антонина очень хотела поехать прямо из больницы к деду с бабушкой, но мать доходчиво объяснила неразумному дитю, что доставит хлопоты пожилым людям. Девушка в итоге даже засмущалась. И действительно, бабуля принялась бы хлопотать вокруг нее. А если учесть, что все по дому делала сама, то ей с пока еще слабой и недееспособной внучкой действительно прибавился бы целый ворох забот. Да и много времени на раздумья мама Лиза дочери не оставила. Моментально, как только врач дал добро на выписку, собрала ее вещички, велела подогнать к больничному входу машину, и вот они уже подъезжали к загородному дому Высоцких. «Здесь тебе будет комфортно, ребенок. Комнату подготовили, штат прислуги весь в твоем распоряжении». И свой доктор имеется. Ты же знакома с Александром Алексеевичем? Вот. А он нашу семью давно уже ведет. Все давление нам с Лерой норовит мерить, да витаминами почет. А супруга моего не досмотрел. Но это так, к слову пришлось. Понятное дело, что врач как бы не был хорош, а от стрессов на работе уберечь не может. Ох, и вот теперь наш семейный доктор займется тобой, девочка. Хоть настоящее дело у него появится. И вообще, здесь свежий воздух, красивая территория, море, цветов вокруг дома. Здесь ты быстро пойдешь на поправку. Так и было. Антонина с каждым днем чувствовала себя все лучше. Возможно, благодаря тишине и покою, что ей обеспечила мать. И девушка в те дни гнала от себя всякие тревожные мысли. Да и что толку было в тех напряженных размышлениях? Только голова начинала от них болеть и никакой новой информации пока не знала. Мама Лизы не делилась сведениями, что добывал для нее Разин. И полиция пока снова в поле зрения не появлялась. В итоге она много спала и гуляла и быстро восстановила в себе силы. Прогулки Антонина совершала все больше на охраняемой территории коттеджа и часто компанию ей составляла Валерия. Тогда она молчаливо бродила по извилистым ухоженным дорожкам, а сестра рядом щебетала райской птичкой. Все больше о молодежных тусовках в городе, модных веяниях в одежде и про общих знакомых. Один день, два, а потом то не подметила, что Лера совершенно не упоминала в разговорах с водного брата. Это было странно и очень не похоже на сестрицу. Мать наложила запрет на упоминание пасынка? Или у Леры кто-то появился другой? Могло быть и то, и другое. И все вместе. Сама же Антонина все больше и больше обращалась в мыслях к Владимиру. Куда пропал? Чем занимался? А ведь он присутствовал при ее выписке из больницы и сюда привез. Вот только потом почти сразу же уехал. Шел третий день, как не появлялся, и даже не звонил никому. Или просто ей никто ничего не рассказывал? А что наш братец? Решилась она все же завести такой разговор с сестрой при очередной прогулке. Почему его нисколько не упоминаешь? То он у тебя с языка не сходил. Так по твоей же вине и перестал меня интересовать, сверкнула на нее глазами Валерия. Сестра кинула на Тоню косой взгляд, полный обиды, поджала губы и быстро отвела глаза в сторону. «Хотя он для меня теперь уже в прошлом, потому что другого обожателя заимела», сказала и замолчала. А Тоня поняла, что паузу сестрица выдерживала с умыслом. И характер выдерживала, и гнев, вспыхнувший в душе, гасила. «И наверняка...» Мать строго-настрого запретила ей старшую сестру волновать. Болящую сестру. Поэтому придержала язык, с которого норовили слететь резкие слова. А еще желала, чтобы Антонина начала ее сама дальше расспрашивать. По всему у Леры имелось, что поведать. Не зря же было произнесено слово «обожатель». Тоня все это подметила, но ее все же больше интересовал Владимир. Они новый объект, которого теперь прочитать сестре в мужья. Но с характером Леры приходилось считаться. Что ты говоришь? И кто же он? Я его знаю? И еще бы, ты с ним дружишь с самого детства, Энтони. Скажи честно. У тебя же ничего не было с Антоном Фастовым, а? С Антошкой? Брови Тони непроизвольно так и взметнулись на лоб. Погоди. Ты теперь на него глаз положила? Что значит? Это он мной заинтересовался. Сестра? Нет. Ну, надо же так сказать. Извини, просто я привыкла думать об этом парне как о самом близком друге. А тут выясняется, что он ухаживает за моей сестрой. Да еще и имеет в отношении нее очень серьезные намерения. Я же правильно тебя сейчас поняла? Ну, в общем-то, да. Как много еще я пропустила. Вроде бы не так долго и болею, а тут такое закрутилось. Так вышло. Фастовы были обеспокоены твоим здоровьем. А мама никого к тебе в палату не допускала. Вот Антон и принялся узнавать новости через меня. Одна встреча, другая. Оказалось, у нас с ним много общего. А про друзей так и говорить не приходится. В итоге он уже пару раз приглашал меня на ужин потом отвозил домой и теперь частенько заглядывает в наш дом вечерами. Но я вроде бы... А ты все больше находишься в своей комнате. Антонине было странным слышать, что Антон всерьез ухаживал за Валерией. Но кто его знал? В жизни всякое бывало. Да и Лера у них была красавица, и начитанна, пожалуй, больше нее и музыкальную школу закончила на отлично. А Тошка увлекался музыкой всегда. Чем черт не шутит? Но все же она встряхнулась и вспомнила, что затеяла весь этот разговор с сестрой, чтобы выяснить, куда пропал Высоцкий-младший. Да, лежу там, и как из жизни выпало. Так что случилось с Владимиром? То постоянно был на глазах, а то... Вы что же и не перезваниваетесь? Ну ты даешь, сестра. Отбила, понимаешь, у меня мужчину и нисколько не закрепляешь теперь свою победу? А куда мама смотрит? Нет, не может такого быть. Ты хитришь, да? Проверяешь мой интерес к нему? Глупости. Я действительно не в курсе его дел. Так и я. Как он показал с ясностью, что заинтересован исключительно в себе, так и шла в сторону. Ну что уж там. Пришлось отойти. «Да, Володя мне очень нравился, но, как говорят, насильно мил не будешь. Вот ты направила свой взгляд в другую сторону, чтобы сберечь силы и здоровье». И «Это я уже поняла. У тебя теперь Антон. А с Владимиром-то что происходит?» «А это можешь спросить у мамы. Вот уж кто. А она всегда держит руку на пульсе жизни». Так Антонина и решила. Следовало побеседовать с мамой Лизой. А еще пришла к выводу, что пора было возвращаться к жизни. Она сказала себе, что хватит замыкаться в комнате и собственных мыслях. Рано ее к тому времени почти зажили, следовало встряхнуться и начать действовать. А то превратилась в спящую принцессу, понимаете ли. Только проблемы, как известно, сами не решаются. И как ни неприятно, а они от нее никуда не делись. Да, Сергей Иванович взялся ими заниматься, но что-то там предпринимал. Кстати, надо его хорошенько расспросить, как продвигается расследование. Хватит бока належивать, следует и самой немного пошевелиться. Вот разузнаю, узнаю, что к чему, и тоже включусь в дело. А что, возможно же, что понадоблюсь, подумала так тем же вечером и не стала больше проводить время в своей комнате, а пошла в общую гостиную. Интересно, Разин сегодня к нам придет? Да, на беседу с начальником охраны была настроена, но вот в том, что спускалась на первый этаж коттеджа в Надежде, на встречу со Владимиром, в этом себе никак не хотела признаваться. А до того еще к за окном прислушивалась, но вроде бы машину его не слышала. Хотя могла отвлечься и приезд мужчины пропустить, только не застав свободного брата за общим столом в столовой, где все собрались пить чай расстроилась и как-то даже с делового настроя сбилась. Зачем так отреагировала? Сама не знала. Вот же, Разин как раз приехал и папку его, любимую, которую вечно таскал с собой, тоже приметила на тумбе. Ей бы радоваться этому, а у нее вдруг начало падать настроение. «Энтони решила к нам присоединиться? И хорошо, пора!» «Но нормально ли себя чувствуешь, девочка моя? Голова не кружится?» – развернулась в ее сторону мать, услышав, что спускается по лестнице. «А мы тут чаевничаем. Проходи, садись». «Новости есть?» – покосилась девушка наразина. «Хоть какое продвижение?» «На месте не стоим», – отставил от себя чашку Сергей Иванович. «А давайте о делах чуть позже поговорим. После чая». «Энтони, пирожное будешь?» Пришлось согласиться ждать. И кто бы решился с Елизаветой Дмитриевной спорить. Вот и хозяйка дома такое даже не предполагала, а принялась по собственному выбору подкладывать то невкусности. «Рад тебя видеть, Тошка», – подал голос Антон, занимавший стул рядом с Валерией. «Отлично выглядишь». «Надо же! А Антонина так получилось, его с первого взгляда не приметила. Что за дела? Рассеянная такая стала?» Из-за перенесенной травмы? Или ответ скрывался за тем, что искала глазами за столом иного мужчину? Темноволосого такого и кореглазого. А, впрочем, рассеянность все же имела место быть. И девушка велела себе мысленно встряхнуться. «Привет!» «Спасибо!» «И да, совсем уже выздоровела. Если думаешь, что сразу же после этого заявления выпущу тебя из дома, то ошибаешься, Энтони!» Рано, ты еще недостаточно окрепла. И дедушка с бабушкой здесь меня поддерживают. Да, ты сама знаешь, вы же каждый день беседуете по телефону. То есть, хочешь сказать, мама, что иных причин, чтобы не выходить из дома, у меня нет? А только самочувствие? Пристально взглянула Той в глаза. Я сказала, что о деле станем говорить после. Пей чай дочь хорошо но послезавтра свадьба у маши ой а я тоже приглашена подскочила на месте валерия Антош, ты же пойдешь со мной если приглашаешь то маша это твоя школьная подруга энтони помню ее смешливая такая была в детстве сейчас тоже веселая так я могу туда поехать а вот теперь антонина смотрела исключительно на сергея ивановича но тот как воды в рот набрал. А вообще-то так и было. Начальник охраны прямо с воодушевлением отпевал глоток за глотком из чашки с крепким душистым чаем. Мы это тоже обсудим. И голосом мать дала понять, что на этом тема закрыта. И пришлось пить чай. При этом Антонина продолжала периодически коситься на мать. Эта хозяйка Медной горы нисколько не спешила и другим приходилось под нее подстраиваться. И вот как так у мамы Лизы получалось влиять на людей? Только ли все было в капиталах, которые держала в своих цепких ручках? С ее подчиненными дело обстояло понятно. Хотя вот же, Разин не выглядело так, что прислушивался к каждому слову Елизаветы Дмитриевны только потому, что она являлась женой хозяина. Нет. Он ее, похоже, за ум и находчивость уважал. А Антон Фастов с капиталами у того, у самого был полный порядок. Попал в зависимость от того, что заимел интерес, связанный с ее младшей дочерью? Возможно, возможно. Да ведь это тоже уметь надо было. Так дело повернуть, что ей а они иначе. Мол, отдайте, очень прошу, дочку. А в других семьях, как бывает, мол, брать-то будете? Взгляните, как вся из себя хороша. Однако насчет показать товар купцу здесь мама Лиза имела необыкновенные способности. Об этом то не было хорошо известно. Мать виртуозно владела техникой продаж, так сказать, ведь с легкостью умела ситуацию повернуть так, что объект ее домогательств, наивный. Такой мыслитель начинал думать, что остро нуждается в предлагаемом ему благе. Да что там, он потом уже свято верил, что сам выпрашивает, а ему не очень-то и хотят отдавать. Виртуоз, что уж там, Елизавета Дмитриевна просто акула в море человеческих отношений. А вот интересно, наморщила Тоня слегка нос, задумавшись над серьезной такой мыслью. А если она Антону подсунет не Лерку, а дочернюю фирму Высоцкого? А может, маман и схитрится, и сосватает ему? Энтони неожиданно обратилась к ней мать, разрушив все мысленное развлечение. Не глубоко ли ты ушла в себе? Мне казалось, что нет. Девушка опустила и отставила чашку, которая прикрывала блуждавшую на губах улыбку. И безвинно похлопала ресницами. А что такое? Я начала говорить вслух? Вроде бы нет. Знаю я это твое выражение лица. Ладно, идем в кабинет беседовать. Сергей Иванович, вы готовы отправиться с нами? Как вошли в кабинет, так Елизавета Дмитриевна сразу заняла главное место в комнате. Хозяйское массивное кресло за письменным столом. А раньше, помнится, предпочитала удобный кожаный диван. Ну да, это обычно было, когда Пётр Михайлович присутствовал. Но Антонина подметила и невольно приготовилась к прессингу. Уж если мать всегда обожала людьми управлять, то теперь, усевшись вот так... «Энтони, ты хорошо себя чувствуешь?» «Нормально. А что такое?» «Тогда кончай морщить нос». Помню эту привычку еще с твоего детства, девочка. Когда так делаешь, значит, жди от тебя каверс. Разве? Уж мне ли не знать? Да, хлебнула я с тобой. Это когда же? Намекаешь, что больше времени проводила с бабушкой и дедушкой? Еще скажи, что я совсем не занималась твоим воспитанием. Разве я могу? Что ты? И в мыслях такого не было и снова наморщенный нос. Уф, как же с тобой тяжело. Вот и в детстве тоже сколько труда вложила, чтобы ты обычно, как другие дети, была улыбчива, играла бы в общепринятые забавы, а не изобретала игры, из-за из которых потом чужие родители приходили мне на тебя жаловаться. Мол, собрала ребят с округи, увела в лесные дебри, там подговорила к экстриму, чего все вернулись перепачканные, а некоторые и с травмами. «Ну не я же! Чаще не ты, но бывало и иначе. А чем старше становилась, тем я напрягалась с тобой больше. Ох уж эти твои идеи! Это дух независимости. И в кого ты только такая?» «Некоторые говорят, что на тебя немного похоже». «Немного?» Мама Лиза выдала очень непонятную улыбку. Даже для дочери. А Сергей Иванович, увидев ее на лице хозяйки, как-то весь подтянулся. Хм, хотя, ладно, поживем, увидим. Так о чем ты, дочь моя, все рвалась со мной поговорить? Да-да, я заметила, как тебе не терпелось. Можешь сейчас не вскидывать на лоб брови. Энтони, начинай говорить. Для начала хотел бы получить назад свой мобильный телефон. «Да, понятное дело, ты оберегала меня от всего, что могло замедлить выздоровление, от неприятных или тревожных бесед в том числе». Общение со внешним миром свела к минимуму. И он стал заключаться в разговорах с самыми близкими членами семьи. «Но теперь-то я выздоровела. Сама знаешь, я видела, как ты приглашала вчера в этот самый кабинет домашнего врача Александра Алексеевича. И вывод сделать было нетрудно». Отчет у него потребовала о моем здоровье. «Хм, ты только немного похоже на меня, говоришь!» Улыбка матери стала шире. «Так я получу назад свой телефон?» «Разумеется, продолжай». «А почему не сейчас?» «Хм, он у меня в комнате. Закончим беседу, пройдем туда и возьмешь его». «Так вот где он был!» «Искала?» «Конечно!» Городской аппарат под рукой был, но я же на память номера знакомых не учила. «А с кем ты, дочь, хотела связаться?» Елизавета Дмитриевна сложила руки на груди. «Ты, конечно, подумала сейчас про Николая?» – откинулась Тоня к спинке дивана. «Не только. Так кому бы набрала в первую очередь? Будь мобильной под рукой уже сейчас». «А ничего, что разговор ушел не в ту сторону. Время-то идет...» И Сергей Иванович с нами тут совсем заскучал. Закашлялся и заерзал на стуле Разин. Уперлась, Энтони? Ладно, перейдем к делу. Наш начальник охраны провел большую работу за это время. Перевела мама Лиза взгляд на Сергея Ивановича. И сейчас в двух словах нам они доложат. Так, приступайте. Разин все это время теребил в руках свою папку. Теперь, получив отмашку, Вынул из нее печатные листы. Антонина поняла, что подготовил отчет для матери. «Коротко говорите», – откашлялся в кулак и начал читать текст. Пропавшая девушка Ольга Молчанова разыскивается правоохранительными органами на предмет исчезновения во второй раз. Для выяснения ее психического здоровья обратился в соответствующей организации к людям, хорошо знавшим девушку ранее. Получается, что особо она впечатлительная, несколько неуравновешенная, но психика все же признана в норме. Вот и справка из диспансера имеется. «Не надо нам показывать бумажки, и про то, где жила, училась и работала, можно опустить», махнула ему рукой Елизавета Дмитриевна. «Продолжайте». «Имела близкие отношения с Виктором Клюевым», вынул Разин из папки «Следующий лист». «Здесь надо зачитывать анкетные данные?» «Мне нет, а тебе, Энтони, ей тоже неинтересно, что там дальше». Если коротко, то тип мутный. С детства был разгильдяем, а потом его так и тянуло водить компанию со шпаной. Попал под наблюдение инспектора по делам несовершеннолетних. Проходил по делу и нанесению побоев, сидел, вышел, с трудоустройством имел трудности. Все больше перебивался разовыми заработками. «Получается, что на бандита не очень все же тянет», – задумчиво проговорила Высоцкая. «Скорее, разгильдяй и тунеядец». «Наша правда», – легко согласился с хозяйкой начальника охраны, при этом потряс в воздухе печатными листами. «И по поступкам производит впечатление, что придурковат». «Хм, извините». «Так каким же он боком оказался рядом с моей дочерью?» Я сделал вывод, что кто-то хотел иметь личную встречу с Антониной Вадимовной. Но не так, как делают обыкновенно, а как бы желая продемонстрировать свою силу и решимость на некоторые поступки. Так сказать, припугнуть желали сразу же. «Это как? Все же думаете на бандитов?» – хмурилась Елизавета Дмитриевна. Но разве они стали бы давать задание такому недотёпе и неудачнику? Думаю, они бы действовали много резче и уж точно имели результат уже при первом нападении на мою дочь. Да, Энтони? Этот тип первый раз появился перед тобой в кафе, где встречалась со своими подружками? Это всё очень странно. Согласен. Разин кивал головой, но продолжал трясти листами с данными Виктора. Те типы? о ком вы сейчас упомянули, обычно действуют иначе. Но не сам же Клюев проявил инициативу и начал охотиться на Антонину. А то не переводила взгляд с матери на Разина и обратно, наблюдая за развитием их спора. Но как не вслушивалась, не могла разобрать для себя самого главного. А зачем она кому бы то ни было понадобилась? Что в ней такого особенного? Ведь теперь уже поняла, что чья-то ревность и месть здесь были ни при чем. Тогда что? За какой надобностью ее хотели схватить и засунуть в те самые «Жигули»?» И получалось, что Сергей Иванович не мог сейчас на эти вопросы ответить. «Простите, что прерываю, а та машина, что на меня чуть не наехала, она нашлась?» «Что?» «А, «Жигули»!» Разин снова полез в свои листы с записями. «Вот, хозяин, снята с учета, брошена была на тридцатом километре». «Так, поняла, поиск ее ничего не дал», – почесала Тоня висок. «А этот Клюев, вы на него смогли выйти? Может?» «Не может, Тонечка», – вздохнула мама Лиза. «Этот парень теперь тоже пропал, и Сергей Иванович считает, что может и вовсе не найтись». «Что?» «Вы думаете, что его где-то прикопали? Все так серьезно! Да он же просто лох!» Я не мыслил так кардинально. <кười> <кười> <кười> «Возможно, что обыкновенно ударился в бега, раз наезд не удался». «Наезд? Это же уже совсем серьезно, нет? А вам, так понимаю, до сих пор не стало понятно, что же вокруг меня происходит?» спросила Разина, прямо смотря ему в глаза. А этот почтенный господин вдруг отвел взгляд и весь развернулся к маме Лизе. Поддержки у нее искал. И как мне тогда от всего этого уберечься, если не понимаю, кому понадобилось и зачем? Не кипятитесь, Тонечка. Я над этим работаю, полиция тоже, но всего лишь бывший военный. Они, и, кстати, они нисколько не продвинулись дальше моего. «Допустим, этим не хвалятся», – внесла свое слово Елизавета Дмитриевна. «А ты, Энтони, действительно хочешь пойти на свадьбу к подруге?» «К Маше, кажется». «Действительно». «Как считаешь, охрана мне понадобится?» «Обязательно». «Ее я тебе обеспечу. А с кем же ты туда отправишься, девочка моя?» «Пока не знаю». «Так не пойдет, скажи мне точно». «Если он согласится, то с Владимиром». И вот от чего мать и начальник охраны так переглянулись между собой после ее слов. Нет, они выглядели как-то странно, будто заговорщики. И вот если бы она назвала имя Николая, то еще смогла бы объяснить тот обмен взглядами. Вы от меня ничего не скрываете? Не удержала внутри себя вопрос. Что ты? Нет. Как-то уж слишком быстро ответила мать.